Старый сад, который строили русские люди в 1647 году, два сада, который завел голштинец Яков Давыдов, сад, заведенный французом Посказаусом, Подавином, сад, купленный у Ушакова, девять садов, взятых на государя. Астраханцы не смели продавать винограду из садов своих до государьего указа и торговые люди не смели у них покупать под страхом жестокого наказания. Были большие хлопоты, чтоб в Астрахани и по выделывать вино на царский обиход. Выписаны были иностранцы, и между ними, показаю сподовин, и учили виноделию русских людей.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 По царскому требованию присылал в Москву малороссиян, чтоб указали, на какой земле и в какое время сеять анис. Малороссияне были отправлены в ломовские и Шацкие места. Там же дела 1674 года. Конюшенный приказ прежде ведал боярин Конюшей, первый боярин по чину и честь. В XVII веке это звание уничтожили, и стал ведать конюшенный приказ «Ясельничий, да дворянин, да дикий». В конюшенном ведомстве считалось больше сорока тысяч лошадей. Понятно, что не могло сидеть никакого боярина в приказе тайных дел. Этот приказ устроил себе царь Алексей Михайлович для переписки,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 А с 1667 года с посольским приказом был соединен не только приказ Малороссийский, это было прилично, но также приказы Ильичети, четверти, Владимирская и Галецкая. Акты исторические. Том 5. Санкт-Петербург.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 Те же самые лица назначались одинаково в ту и в другую. Но так как вследствие появились особые разряды войска, то для их ведения явились и приказы: стрелецкий, рейторский, пушкарский и наземный, ведавшие иноземными служилыми людьми. приказ большой казны ведал гостей,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 Устюшская четверть, Костромская четверть, галицкая четверть. Всех приказов было больше сорока. Доходу с них приходило от всего государства миллион триста тысяч, кроме сибирской казны. Забелин Иван, домашний быт русского народа, том 1, страница 81-82.